Глава двадцать восьмая О событиях, которые, как говорит Бен Инхали, станут известны тому, кто о них прочтет, если только он будет читать со вниманием. Когда храбрец бежит, значит, он разгадал военную хитрость противника, а мужам благоразумным должно беречь себя для более важных случаев. Справедливость этого положения подтвердилась на примере Дон Кихота. Давший сельчанам полную волю ериться, а рассверепевшему их отряду осуществлять недобрые свои намерения, он бросился на утек, и, не думая о Санчо и о грозившей ему опасности, скакал до тех пор, пока не почувствовал, что бояться нечего. Санчо, как было сказано, следовал за ним поперек осла. Нагнал он его, будучи уже в полном сознании, и весь избитый, поколоченный и унылый свалился с серого к ногам рассинант. Дон Кихот спешился, чтобы осмотреть его раны, но, оглядев его с ног до головы и удостоверившись, что тот целый невредим, довольно сердито заговорил. Выбрали же вы время, Санчо, реветь ослом. Откуда вы взяли, что в доме повешенного следует говорить о веревке? И разве дубины не самый подходящий аккомпанемент для ваших ослиных трелей? Благодарите Бога, Санчо, что они перекрестили вас только палкой, а не сотворили крестного знамени саблей. «Я не в состоянии отвечать», — сказал Санч. — «потому у меня такое чувство, будто говорит не язык, а спина. Сядемте верхами, поедемте своей дорогой. И реветь ослом я уж больше не стану, но зато не стану и молчать о том, что странствующие рыцари бегут и оставляют добрых своих оруженосцев на расправу врагам,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 и так я признаю, что отступил. Но я не бежал. Образцом же мне служили многие смельчаки, которые берегли себя для лучших времен, и романы этим полны. Но пересказывать их я не стану, ибо и тебе это польза не принесет, и мне удовольствие не доставит. Между тем Санчо с помощью Дон Кихота уселся верхом. Дон Кихот сел на Рассенанта, И они не спеша двинулись к роще, видневшейся на расстоянии четверти мили. Санчо по временам глубоко вздыхал и тяжко стонал. Когда же Дон Кихот осведомился о причине столь мрачного расположения духа, он ответил, что у него отчаянно болит спина от самого кончика позвоночника до затылка, прямо до дурноты. Боль эта вызвана, без сомнения, тем, сказал Дон Кихот что дубина которую тебя ударили была длинная и прямая и она охватила все эти участки спины которые у тебя болят а если б она пошире взяла то тебе было бы еще больней клянусь богом ваша милость разрешила глубокое мое сомнение да еще в каких прекрасных выражениях все растолковало воскликнул санч ах ты будь я не ладен да неужто это такая загадка от чего у меня болит спина и требуется еще объяснять что у меня болят все как есть места до которых достала дубина если б у меня заболела лодыжка я бы еще может призадумался от чего это она у меня болит а что у меня болит там где меня огрели тут думать догадать не приходится поистине досточтимый сеньор мой Чужую беду руками разведу, и с каждым днем мне все яснее и яснее становится, что от вашего общества прок невелик. Сегодня вы дали меня избить. А потом опять двадцать пять. Начнется подбрасывание на одеяле и прочие детские забавы. Нынче я спиной расплатился, а завтра как бы не пришлось расплачиваться глазами». Куда лучше было бы мне, вот только я сущий варвар, и ничего хорошего от меня не жди, куда лучше было бы мне, говорю я, вернуться домой к жене и к деткам, растить их и чем Бог пошлет питать, а не плутать следом за вашей милостью по непутевым путям и бездорожным дорогам, мало пивши и совсем ничего не евши. А уж насчет сна и говорить нечего. Отмерьте себе, любезный оруженосец, семь пядей земли, а коли хотите, так еще столько же. Тут вы сами себе, господин, и располагайтесь со всеми удобствами, чтоб ему сгореть на костре, чтоб его пепел развеялся по ветру. Я разумею первого человека, который начал городить огород, странствующего рыцарства? Или уж по крайности первого, который пожелал поступить вооруженосцы к таким олухам, какими, наверное, были прежние странствующие рыцари? А теперешних я ничего не говорю. Коли ваша милость из их числа, стало быть, я должен относиться к ним с уважением, ибо по части ума и красноречия ваша милость самому черту носу трет. — Я охотно побился бы с вами об заклад, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что вот сейчас, когда вы болтаете не переставая, у вас нигде ничего не болит. Говорите, сударь, все, что вам придет в голову и что вертится у вас на языке, лишь бы у вас ничего не болело. Я же безропотно снесу вашу дерзость. Вам не терпится возвратиться домой? К жене и детям. Сохрани, Бог, чтобы я этому препятствовал. Деньги мои у вас. Высчитайте, сколько дней прошло с того времени, как мы в третий раз выехали из села. Прикиньте, сколько вы можете и должны заработать в месяц, и выдайте себе сами. Когда я служил у Томе Караско, отца бакалавра Самсона Караско, которого ваша милость хорошо знает, — сказал Санч. я зарабатывал два дуката в месяц, не считая харчей. А сколько мне взять с вашей милостью, это уж я не знаю. Знаю только, что у оруженосца, странствующего рыцаря, больше дел, чем у деревенского батрака. Ведь и правда, когда мы в батраках, то как бы мы днем не работали, Как бы нам ни приходилось подчас туго, а все-таки вечером мы едим похлебку и ложимся спать в постель. А с тех пор, как я поступил на службу к вашей милости, я про постели думать забыл. Если не считать нескольких дней, проведенных у Дона дьяго де миранда того пиршества, которое я себе устроил, из пенок с котлов Камачо, и всего, сколько я наел, напил, и наспал в доме Басилью. Все остальное время я спал на голой земле под открытым небом, подвергался всевозможным, как их называют, стихийным бедствиям, питался крохами сыра и корками хлеба и пил воду из ручьев и источников, которые нам попадались в дебрях. — Признаю, Санчо, что вы говорите истинную правду, — молвил Дон Кихот. Насколько же, по-вашему, больше, чем Томе Караско, я должен вам заплатить? — Я так полагаю, — отвечал Санч, — что, коли ваша милость надбавит по два реала в месяц, то это будет по-божески. Но это только мое жалование. А за то, что вы дали слово и обещали ввести меня во владение островом, — Нужно бы накинуть еще по шести реалов, так что всего-навсего тридцать реалов. — Отлично, — сказал Дон Кихот. — Выехали мы из дому назад тому двадцать пять дней. — Так вот, Санчо, исходя из той суммы, которую вы себе положили, извольте подвести общий итог, подсчитайте, сколько я вам должен, И, как я уже сказал, уплатите себе собственноручно. — Э, нет, ишь вы какой! — воскликнул Санчо. — Ваша милость очень даже ошибается в своих расчетах, потому заобещанный остров должен считать с того дня, как ваша милость мне его обещала, и по сегодняшний день включительно. Сколько же прошло, Санчо, с того времени, как я вам его обещал? — спросил Дон Кихот. — А если память мне не изменяет, — отвечал Санчо, — уж верно, — лет двадцать с хвостиком. Дон Кихот хлопнул себя по лбу, весело рассмеялся и сказал. — Да ведь я пробовал в сиери Морени и вообще провел в походах около двух месяцев. А ты говоришь, Санчо что я обещал тебе остров назад тому двадцать лет. Ну так вот, что я на это скажу. Ты желаешь, чтобы все деньги, которые я сдал тебе на хранение, пошли в счет твоего жалования? Ну что ж, если ты этого так хочешь, я тебе их отдам в сей же час. Бери на здоровье. Я предпочитаю остаться нищим, без единого гроша, лишь бы избавиться от такого скверного оруженосца. Но скажи мне, нарушитель установлений, касающихся оруженосцев странствующего рыцарства, где ты видел или же читал, чтобы какой-нибудь оруженосец странствующего рыцаря приставал к своему господину, сколько вы мне будете платить в месяц? Погрузись! Погрузись, разбойник, негодяй, чудовище! Ибо ты именно таков погрузись, говорю я, в великое безбрежное море рыцарских романов. И если тебе попадется, что кто-нибудь из оруженосцев сказал или даже подумал то, что сейчас сказал ты, так можешь вырезать мне эти слова на лбу и вдобавок влепить штук пять хороших щелчков. Итак, подбери поводья. И поезжай домой. Со мною вместе ты не сделаешь более ни шагу. Вот она, благодарность за мой хлеб. Вот кого я собирался наградить. Вот в ком более скотского, нежели человеческого. Как в то самое время, когда я намеревался так тебя вознести, чтобы... Все наперекор твоей жене величали тебя в ваше сиятельство. Ты со мной расстаешься? Как? Ты уезжаешь в то самое время, когда я возымел твердое и бесповоротное решение назначить тебя губернатором лучшего острова в мире? Словом, ты сам когда-то сказал, что некоторых животных медом не кормят. Осел ты есть? ослом ты и будешь, и быть тебе ослом до последнего твоего издыхания, ибо я уверен, что нить твоей жизни прервется прежде, нежели ты догадаешься и поймешь, что ты скот. Пока Дон Кихот распекал Санчо, тот не сводил с него глаз и, наконец, почувствовал такие угрызения совесть, что его прошибла слеза. И он упавшим и жалобным голосом заговорил, «Государь мой, я сознаю, что мне недостает только хвоста, иначе был бы я полным ослом. Коли вашей милости угодно мне его привесить, то я буду считать, что он висит на месте, и в качестве осла буду служить вам до конца моих дней. Простите меня, ваша милость, и жальтесь надо мной». Ведь я сущий младенец и худо во всем разбираюсь, и болтаю я много неумышленно. Такая уж у меня слабость, а кто грешит да кается, тому грехи отпускаются. Я бы удивился, Санчо, если бы ты не вставил в свою речь какого-нибудь эткого присловица. Ну что ж, коли ты раскаиваешься, то я тебя прощаю с условием, однако, чтобы впредь ты заботился не только о собственной выгоде, будь отзывчивее и с бодрую и смелой душой, ожидая исполнения моих обещаний, каковое правда запаздывает, но коего возможность отнюдь не исключена. Санчо ответил, что так оно и будет, и что он непременно возьмет себя в руки. Тут они въехали в рощу. И Дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо у подножия бука. Известно, что у этих, равно как и у всех других дерев, ноги всегда бывают, а рук никогда. Санчо провел мучительную ночь, ибо от ночной росы у него еще сильнее разболелись отхоленные дубины и места, а Дон Кихот по обыкновению предался своим мечтаниям. Однако в конце концов сон Смежил вежды обоим, и на заре они двинулись к берегам славного Эбро, и там с ними случилось то, о чем будет рассказано в следующей главе.